Глава 18. Джан проснулась от того, что губы Дерка коснулись её щеки. Очень тепло и уютно, сладко, совсем не приторно. Хотелось так лежать вечно. Просто лежать, притворяться спящей, чтобы ощущать его губы, слышать дыхание, чувствовать его прикосновение к своим волосам, чувствовать себя живой и кому-то нужной. Она с улыбкой обернулась к нему, но глаза не открывала. Ей нравилось, что он касается её и что-то шепчет. Но когда расслышала, что именно он говорит, распахнуло глаза. Ты кубик в моей жизни. Ты заполнила пустоту, которую казалось уже невозможно заполнить. Она смотрела в его золотистые глаза и видела в них только искренность. Он произнёс эти слова с теплотой и надеждой. Диана захотелось просыпаться так каждое утро, чтобы этот мужчина касался её, целовал, согревал своим дыханием и произносил эти слова. Значит ли это, что она согласна заполнить его пустоту? И значит ли это, что она хочет от него того же? Я чувствую то же самое, произнесла Диана и провела пальцами по контуру его лица, коснулась носа, губ. Оказывается, ей нравится прикасаться к нему так же, как ощущать его прикосновение. Давай останемся здесь навсегда. Дерк перевернул Диану на спину, навис над ней, опираясь на локти, словно заточил в клетку. Она с радостью осталась бы, но Мы вернёмся сюда в следующие выходные. На неделе у меня кое-какие дела в городе. Она видела, как он загрустил, хоть скрыла это и лишь поцеловала его в шею. Хотелось бы лежать в объятиях друг друга вечно, но надо возвращаться в город. Там, в Окснерде, она снова станет бесчувственной, мстительной куклой. Скажи, отвлёк её от печальных мыслей Дерк. Мне стоит волноваться за тебя? Диана замерла, всматриваясь в его глаза. Как сказать правду? А стоит волноваться. Она всего лишь посидит с винтовкой в руках несколько часов в грязном обшарпанном здании. Скорее всего, Стефана Висконти вытрясет всю душу из колена и отправит его на тот свет. Она лишь выйдет в нужный момент из тени, чтобы потребовать информацию. Стефана ее не убьет, в этом она уже убедилась. Если бы хотел, то сделал бы это еще на мусорной свалке, и тем более не стал спасать от пули. Его мотивы ей непонятны, но они уже не столь важны. Ты задумалась. Значит, мне стоит переживать? Нет, тут же возразила Диана. Кое-какие дела с Мартанеро, но ничего опасного. Дерк перевёл взгляд на её плечо, которого касались его пальцы. Или вовсе не креста они касались, потому что крест был бронёй. Ты всё ещё на него работаешь? Нет, она мотнула головой. Я не работаю на Стефано Висконти, но поверь, это важное дело, которое касается моего сына. Месть. Дерек отстранился от нее. Он поднялся с кровати и принялся одеваться. «Месть не принесет ничего хорошего. Только рано разбередишь». «А может быть, они затянутся?» Она коснулась его спины, пытаясь успокоить. Не надо было говорить ему про Мортонера. Достаточно было сказать, что она хочет просто быть дома, съездить на кладбище, встретиться с Камилой. Но, увы, сказала она не это, а как будто подчеркнула, что выбрала Висконти. И это частично правда. У неё кое-какие дела именно с ним. Я не хочу, чтобы ты вообще его видела, нервно произнёс Дерк, намереваясь встать, но Диана обняла его, не давая подняться. Прошу тебя, не злись. Стефана мне безразличен, но мне не безразличен Гриф. Моя жизнь не будет полной, если я не накажу того, кто убил моего ребёнка. Дерк коснулся её руки и тяжело вздохнул. Возможно, тебе понадобится потратить полжизни на его поиски. А возможно, нет, и он где-то близко. Я надеюсь, что он никогда не вернётся, и ты перестанешь думать о мести и начнёшь жизнь с чистого листа. Дерк встал и отправился на кухню, а Диана осталась сидеть на кровати, задумавшись над его словами. Он был прав. Она это прекрасно понимала, но ещё свежа боль от воспоминаний. Хотелось наказать убийцу. А что, если Гриф и правда никогда не вернётся? Она будет думать о нём всю жизнь. Я начну жизнь с чистого листа только после того, как убийца будет наказан. Неважно, как это произойдёт, неважно, кто это сделает. Но я хочу увидеть его смерть своими глазами. Только после этого я смогу начать новую жизнь. Диана говорила это, глядя в одну точку. Она даже не увидела, что Дарк вернулся и наблюдает за ней. Ей было всё равно, что он почувствовал и что он подумал. Они ехали домой, почти не разговаривая. Звучала музыка, скрашивая неловкость момента. Диана понимала, что он обижен её словами, но чего он хотел? Так просто вошёл в её жизнь и пытается её изменить? Если я что-то значу для тебя, ты должен принять меня такой, какая я есть. Эти слова она бросила на прощание и скрылась в подъезде своего дома. Его машина уехала сразу. Диана видела в окно подъезда. Если Дерек не вернётся, она его поймёт и простит. И будет долго помнить минувшую ночь как одну из самых ярких в её жизни. Только один момент её напрягал. Там в ванной всё случилось так неожиданно, что они не подумали о предохранении. Она не переживёт, если забеременеет. Гриф уже доказал, что её потомкам не жить на этой земле. Страшно? Да. Безумно. Она не хотела подвергать своих детей опасности. Боже, она думает об общих с Дерком детях? А в голове эта картинка не складывается. Для неё существует только один ребёнок Лео. И вряд ли она готова снова стать матерью. Морально точно нет. Не сейчас. И, наверное, больше никогда. Надо было заехать в аптеку и купить экстренную контрацепцию. Она так и сделает, но позже. Время ещё есть. Сейчас нельзя было думать о личном. Надо было переходить к другим делам. По дороге домой она получила сообщение от Майкла, который так и не дозвонился вчера. В сообщении был написан адрес. Канс сквер 22 в 7 вечера. Ни слова больше. Не факт, что этот адрес прислал ей Майкл, но хотелось верить в лучшее. Диана не стала заходить домой. Не было смысла тратить время. Единственное, что могло её задержать, так это пистолет где-нибудь под подушкой в её постели. Но она же ученица Стефано Висконти, поэтому её пистолет под сиденьем автомобиля. Она приехала вовремя, понимая, что солнце уже опускается к горизонту и окрашивает город в рыжий цвет. Ещё полчаса и начнёт темнеть. Поблизости не было никаких машин, что вызвало недоумение. Для собственного успокоения Диана достала из-под сиденья громоздкий пистолет FN 57, полученный от Тода. Выругалась: "Лучше бы это была привычная Беретта". Но выбирать не приходилось. У неё не было денег на дорогое оружие. Пока она рассматривала пистолет, дверь открылась, и Майкл сел рядом с ней, уткнувшись в дулы FN 5-7. Диана отвела пистолет и виновата улыбнулась. «Прости, надо быть всегда на чеку». «Понимаю», — выдохнул Майкл. «Я принёс тебе винтовку». «Которую меня забрал Висконте?» «Шутишь?» — криво усмехнулся Майкл. «Чтобы он потом меня из той винтовки пристрелил?» «Нет, эту я взял в подсобке. Надеюсь, что никто не заметит». «Зная Стефана, мне кажется, он уже заметил», — съязвила Диана, но, увидев замешательство Майкла, решил его подбодрить. «Ему не до винтовки, расслабься. Наверное, ищет себе место на кладбище». Она произнесла эти слова и сама нахмурилась, представляя эту картину. Тут же качнула головой и отогнала видение. «Кроме винтовки есть еще новости? Тренируйся не на выжженном поле, пожалуйста. У меня нет фабрики по их изготовлению». Диана кивнула, понимая одно. она вообще не будет тренироваться. А зачем? Её роль в этом спектакле быть зрителем с винтовкой в руках. Без проблем. Остальное не изменилось? Нет. Встретимся на этом месте во вторник. Придётся держать связь, поэтому проводов не избежать. Кстати, Майкл перевёл взгляд на Диану. Пришлось сказать Антонио: "Я не могу заниматься самодеятельностью. Сама знаешь, что мне за это будет". "А так будет ему". Он натянуто улыбнулся. Хитёр, что могу сказать, оценила Диана. И что думает по этому поводу Антонио? Рад любой помощи, потому что Колин Дуглас сущий дьявол. Хуже дьявола, чем Стефано Висконти быть не может. Майкл поёжился. От неё это не ускользнуло. Наверняка также поёжился тот, когда она спросила его о Дугласе. Кстати, тот. Он так и не позвонил ей. Похоже, струсил. Ну да теперь всё равно. Она узнала, что хотела. а скоро узнает главный и прямо из уст самого Колина Дугласа. Он перебил всех в Лос-Анджелесе, не думаю, что Висконти может его остановить. Он, кстати, не намерен его убивать, ведь это означает верную смерть. «Диана», — Майкл развернулся к ней и перешел на шепот. Последние годы Висконти бредит лишь одним — найти грифа. Может, это маниакальное желание ведет его прямо к смерти. Я знаю, что тебе наплевать на его жизнь, но подумай о жителях нашего города. «Вы спелись с Найтом?» — недоверчиво произнесла Диана, думая над тем, что Майкл выбрал удачный подход — вызвать в ней жалость, как и Ричард Найт. А ведь ей управляет такое же маниакальное желание найти Гриффа, как и Висконти. Кстати, услышав от Майкла о маниакальности Стефана, она даже обрадовалась. Им тоже управляет месть. Возможно, она ошибалась на его счёт, и он правда искал Гриффа все эти годы. Но Грифф не глуп. Никто не хочет появления чужих людей в городе, сказал Майкл. А глава Мортенарес с итальянским упёртым характером хочет лишь крови и вендетты. Но боюсь, после встречи с Дугласом месть совершить будет никому. Тут она ошибался. Есть ещё она, Диана. Она имеет даже большее право на месть, чем отец её ребёнка. Я надеюсь, что всё пройдёт отлично, прошептала она и посмотрела в окно. Маленькие белые домики недалеко моря. Милый тихий район. Почему она не купила здесь жильё? Ах, да, слишком опасно. Теперь для неё, как для Стефана, чем выше, тем надёжнее. Но здесь очень красиво. Я не предавала его, проболталась мэту о судне, не думала, что он куплен и посажен на наркоту. Зачем она стала это говорить? Но перед важным делом хотелось, чтобы между ними не было секретов и недосказанных слов. Ты думаешь, между мной и мэтом что-то могло быть? Я любила Стефана невероятной любовью. Мне кажется, такой больше не существует в природе. Майкл грустно смотрел на неё. Он слушал исповедь и молчал. Господи, зачем она завела этот разговор? Да, у неё на душе неспокойно, но сентиментальность больше не в её духе. Дьявол! Выруглась Диана и завела машину. Я всё поняла насчёт вторника. Встретимся здесь. Майкл открыл дверь машины, но внезапно её закрыл и обернулся к Диане. Если Мэт узнал от тебя название судна, то получается, что ты предатель. По правилам клана тебя должны были убить, но Стефано оставил тебе жизнь. Лучше бы убил. Я больше чем уверен, что дело не в Мэте. Стефано Висконти слишком тебя любил, чтобы разорвать отношения, не разобравшись. Но выглядело это именно так. Он хрубанул. У него получилось, прошептала Диана, всё ещё разглядывая белые домики. Было больно. И причины уже не столь важны. Он доказал, что не любил меня вовсе. Не удивлюсь, если Халлен однажды исчезнет, а её тело не найдут. Господи, Диана, что ты говоришь?» Майкл даже поёжился. «Не помню, чтобы Висконти убивал женщин». Она просверлила его взглядом. «Именно поэтому он не убил и меня. Дело не в чувствах. Он просто не трогает женщин». «Что тут скажешь?» Майкл лишь пожал плечами, мотнул головой и взялся за ручку двери, готовый снова выйти. Но голос Дианы заставил замереть. Как вы расстались с Камиллой? Да, этот вопрос её мучил. Она думала о нём с тех самых пор, как грязная и почти убитая пришла домой с мусорной свалки. Она думала о нём и не хотела связи Камилла-Майкл. Но молчала, старалась не лезть в эти отношения. Интересно, кто сделал первый шаг к разрыву? Она меня бросила? произнес Майкл. «Сама. Позвонила и сказала, что мы слишком разные, и после всего, что случилось с тобой, не можем быть вместе. Я не стал спорить, потому что она права». Он произнес это голосом, лишенным жизни, что говорило о том, что Майкл сожалеет и очень грустит. Стефано Висконти не только разбил в дребезги ее жизнь, но и поломал жизнь ее друзей. «Она выходит замуж за человека, которого не любит, но зато с ним спокойно». Дяня говорила тихо, словно успокаивая себя. Камилле действительно будет лучше с пожарником. Жизнь Майкла слишком опасна, а она не желала подруге лишних переживаний. Да, кивнул Майкл и наконец вышел из машины. Даже мне стало спокойно от того, что она его не любит. Открой багажник, перекину тебе винтовку. Кстати, возьми берет, а то IFN57 слишком груб для тебя. Он протянул Диане свой пистолет, и девушка улыбнулась. Отлично. Он ей пригодится. Она нажала на кнопку, багажник открылся и что-то тяжёлое упало в него. Так же тяжело упал груз на её душу. Придя домой, она кинула связку ключей на столик и прошла в гостиную. Дома было тихо и пусто, но надо провести этот вечер в одиночестве. Хотя она нет-нет да и тянулась к телефону. Хотелось набрать номер Деррика и попросить прийти. Но нет. Надо собраться с мыслями перед встречей с Дугласом. Я хотя завтра ещё целый день, но как же это мало. Диана села на диван и включила телевизор. Диктор говорил что-то про аграрную промышленность, которой Диана совсем не интересовалась. Сейчас её волновали две вещи: жизнь Стефано Висконти и секс с Дарком. Отлично. Она думала о двух мужчинах одновременно, и один был противоположностью другому. А ещё надо выпить эту чёртову таблетку, которую она не забыла купить в аптеке. Беременность не входила в её планы. Она понимала Дерека, он волновался. Хотел нормальную женщину, а получал жестокого снайпера. Теперь подумала себя еще о одном мужчине, Майкле, о его словах, которые доказывали, что он встал на сторону Найта. Его можно было понять. Он заботился о судьбе родного города и жизни своего босса. Найт и Майкл были правы. Дуглас ничего хорошего в их город не принесет. Скорее устроит здесь базу отгрузки и приема товара. Но Стефано Висконти не дурак. и лезет под пулю, зная об этом, а значит, имеет чёткий план. А вот Диана не находила решения. Они встречаются в заброшенном здании один на один и явно не для мирных переговоров. Будут драка и кровь. На улице, скорее всего, произойдёт битва охраны. Возможно, Дуглас рассчитывал на то, что, перебив охрану Висконти, Иглс придут на помощь своему боссу, принесут оружие, из которого он убьёт Стефана. План не из лучших, но он имел право на существование. Вот тогда выступит она. Пустит пулю из винтовки, находясь в здании напротив. Но тогда она не узнает о связи Дугласа с Гриффом. Боже мой. Диана откинулась на спинку дивана и прислушалась к звукам в телевизоре, где Найт вещал о том, что готов развивать аграрный сектор в полном объёме. А когда уйдёт с поста, оставит своего преемника Стефана Висконти, который готов продолжить его начинания и развивать город дальше. И тут на экране появились Стефана и Хелен. Он что-то говорил репортерам, а она, улыбаясь, внимательно слушала. Или делала вид, потому что вряд ли что-то понимала в политике. «Вот дьявол!» — выругалась Диана. Она могла сделать так, что этот человек не займёт пост мэра, а Хелен останется лишь оплакивать мужа. Как долго она носила бы по нему траур? Сколько слёз Хелен стоит Стефано Висконти? Диана нахмурилась и отвернулась, не желая больше смотреть на эту пару. «Ладно, уговорили». прошипела она. «Но надеюсь, Стефана, что ты живуч и удачлив, и мне не придётся стрелять в Дугласа». Она так и не позвонила Дереку. Набрала полную ванну воды, долго стояла и смотрела на воду. Затем включила секундомер, затаила дыхание и сунула голову в воду, пытаясь не дышать как можно дольше. Она не забыла данные ей уроки. Она отчётливо помнила голос учителя, который тянул её за волосы и кричал на ухо. «Уже лучше, но не идеально». Она прекрасно всё помнила, оценивая свои нынешние результаты и понимая, что сейчас даже хуже, чем плохо.